Перестройка армии. С тех пор, когда Арий был убит, и Александр все глубже проникал в восточный Иран, способ ведения военных действий совершенно переменился. Время крупных сражений прошло, ибо уже никто не решался встретиться с Александром в открытом бою. Теперь от него ускользали. Ему сдавались, иной раз лишь для того, чтобы затем поднять мятежи, От него укрывались в крепостях и пустынях, с ним вели войну на необозримых просторах страны. Поэтому и Александру понадобилась новая армия и новая тактика. Вместо крупных соединений нужны были отдельные подразделения войск, способные совершать мелкие операции и руководимые решительными и самостоятельными военачальниками. Еще острее, чем прежде, вставала задача охраны завоеванного, освоения огромных пространств с точки зрения организации и культуры. Если Александр в предшествующие годы удивлял нас прежде всего как стратег в крупных сражениях, то теперь мир дивился ему как организатору и реформатору армии. Александр провел крупные преобразования в армии в самых тяжелых условиях, когда со всех сторон угрожали враги, и на какое-то время он был лишен всех коммуникаций. Обстоятельства не позволяли осуществить какой-либо план единым духом. Впервые еще незначительные перемены были произведены уже в 331 году до нашей эры, а более важные изменения потребовали 4 лет до лета 327 года. Царь занимался этим на зимних квартирах, так как остальное время войска постоянно вели военные действия. Были отменены главные штабы, а именно штаб, тяжеловооружённой пехоты, так называемых педзетайров, который сначала командовал Парменион, штаб аристократической конницы Гетайров, некогда руководимый сыном Пармениона Филотой, штаб лёгкой кавалерии Продромой, главой которого прежде был Гегелох, друг Пармениона, впоследствии Никонор, второй сын Пармениона, штаб так называемых гипоспистов. Уполки тяжелой пехоты и соединения гипоспистов были организационно обособлены и значительно увеличены. Каждый эскадрон тяжеловооруженной конницы получил полную самостоятельность. Кроме того, ему придавались подразделения легкой конницы, а также греческих конных наемников, в результате чего получались отдельные соединения конницы Гепархии, не говоря уже о том, что Александр, уничтожив былое единство, служившее в коннице знати с ее вечным недовольством, выиграл в политическом отношении он получил и чисто военное преимущество. Теперь за сутки он мог, если возникала необходимость, создавать небольшие самостоятельные подразделения, своего рода карманные армии, укомплектованные несколькими гепархиями с тем или иным числом полков, тяжелой пехоты или подразделений гипоспистов. С 331 года до нашей эры прекратилось пополнение войска из Македонии, зато появились крупные контингенты греческих наемников, так что названные высшие рода войск, прежде чисто македонские, теперь оказались насыщенными греками. Это, по-видимому, вполне отвечало желаниям властелина. Свежие македонские силы могли бы оказать сопротивление его новой политике терпимости к иноземцам, а что же касается иранцев, то Александр до сих пор не решался вводить их в македонские соединения. Правда, с 328 года до н.э. при его армии находилась бактрийская, сагдийская, а затем скифская и дахская конница. Но это были только отдельные, локально обособленные и вспомогательные контингенты. Македонской пехоте или гепархе иранскую конницу не предавали. Исключение составлял лишь находившийся под непосредственной командой Александра его личный эскадрон, в котором служили отдельные представители восточной знати. Это было связано не с военными, а с политическими соображениями. А что касается, наконец, персидской дворцовой охраны, которую Александр, по-видимому, унаследовал от даря, что она вообще принадлежала не к армии, а ко двору. Мы видим таким образом, что реформа, принятая в 330-м, 327-м годах до н.э. еще не превратила греко-македонскую национальную армию в имперскую. Очевидно, Александр считал, что время для этого еще не наступило, да и не подобало проводить такие радикальные преобразования во время похода, находясь, к тому же, на северо-востоке империи. Помимо этого, Александру приходилось считаться с тем, что введение иранцев в ряды ветеранов оскорбило бы Македонин. В момент, когда он собирался искать где-то в Индии границы Ойкумены, ему нельзя было отваживаться на подобную реорганизацию. Другое дело — греки. Македонинам привычно было видеть их в своем войске, и уж если можно использовать их как сановников и военачальников, то нет причины отвергать их и как боевых товарищей. Одно мероприятие проливает неожиданный свет на план Александра ввести иранцев во все воинские соединения на равных правах со старыми воинами. Отправляясь в Индию, он поручил наместникам восточных провинций вооружить 30 тысяч молодых иранцев македонским оружием и обучить их греческому языку и письму, по-видимому, как принятому официальному языку уже сейчас и будущему государственному языку всей империи. Нет сомнения, что Александр подготовлял таким образом решающую реформу, которая в конце концов уничтожила бы монополию западного элемента в армии, а, возможно, и роль македонского войскового собрания. Это был фундамент тех преобразований, которые царь начал осуществлять позже, в 324 году до нашей эры, но не успел довести до конца. Отсюда вытекали и нововведения стратегического порядка. У Александра издавна было стремление – разрешать сложные ситуации с помощью различных военных соединений. Но лишь теперь у него появилась возможность систематически применять тактику раздельного марша и объединенного удара. Некоторые исследователи отказывают Александру в таланте полководца. Это выглядит довольно нелепо, если учесть его крупные победы в предшествующие годы и вдвойне нелепо, если рассматривать его последующий поход в Индию, Разумеется, в Сагдиане у царя не было подходящего случая показать себя организатором великого сражения. Однако все схватки, любая осада дают возможность убедиться в его ярчайшем тактическом мастерстве. Что же касается похода в Индию, то комбинации с использованием раздельно действующих воинских соединений Показывают такую зрелость стратегического замысла, которая представляется нам почти беспримерной, особенно если принять во внимание новизну театра военных действий и отсутствие карт этого региона. Уже одного этого достаточно, чтобы назвать Александра величайшим полководцем мировой истории». Если Александру удалось создать первую современную армию, которая по своей внутренней подвижности и гибкости превосходила даже воинские соединения нового времени, то никоим образом не следует забывать, что в его распоряжении не было в то время примеров применения разработанного им нового способа ведения войны. Силой собственного духа, приспосабливаясь к новым условиям, Александр создал новую идею. С силой своего духа он и осуществил ее. Для проведения операций раздельно действующими группами войск Александру нужны были энергичные военачальники. Его стратегия оказалась своего рода школой для полководцев, тем более, что царь, резко пресекавший любую самостоятельную инициативу в политической сфере, прямо-таки благоговел перед творческими проявлениями военного таланта у своих приближенных. Именно в его армии выросли многочисленные полководцы будущих сражений между диадохами, но надо признать, что какова бы ни была впоследствии их слава, в сравнении с чародеем-учителем они остаются лишь учениками, которым не подвластны вызванные ими могучие силы.